Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывая взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливал сухое вино. С генералом ей было явно скучно, и это воодушевляло нас. Думали когда-нибудь о том... Что такое женственность? Женственность — это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опушает, окружает ее и находится таким образом только в вашем восприятии. Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а дамы искать в сумочке зеркальца. «Ребята, — сказал Альфонс, — Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон, и я готов попробовать. Мы не успели его удержать, и Альфонс, заплетаясь ногами и сутулись, двинулся к соседнему столику. Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал соскочил с него, задев бедром стол. Затылок генерала стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать. «Папа! Папа!» — воскликнула девушка. Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам. Это он. Это уже за пределами реальности. Это ему я запузырил графином по в сорок четвертом. Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, успокаивала своего папу. «Пора сниматься с якоря», — сказал Хобот, — «возможны пять суток простого ареста». «Чепуха», — сказал я, — «надо довести дело до конца». — Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу. Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное. Это единственный путь. — Альфонс, хочешь попробовать? — спросил Пашка. Он был нетрезвее меня. — Да, — мрачно согласился Альфонс. Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет «Ну, падай, ну! Ну, падай, падай!» И когда сосулька, наконец, втыкается ему в теме, то он шепчет «Так, очень хорошо!» «Иди и пригласи ее танцевать!» — сказал Бог. Учитывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный, И тонкий совет. И Альфонс встал. Сасулька должна была воткнуться в его теме, и никакие силы антигравитации не могли его защитить. Он пошел к генералу.